громоздились на отмели, переливаясь тяжелыми, грохочущими каскадами. Ближе к побережью беспорядочная толчья волн крутила песок и пену, набегая далеко на отлогий пляж. Низкие тучи сеяли мелкий теплый дождь, косо летевший по ветру и смешивавшийся с всплесками пены. Сквозь его туманную сетку на берегу маячили какие-то серые фигуры.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 Моторист принес ему маленький герметически закупоренный пакет. «Здесь запас концентрированной пищи на месяц. Возьмите». Мвен Мас подумал и сунул пакет вместе с одеждой в непроницаемую камеру, тщательно застегнул клапан и с плотиком под мышкой перешагнул перила. «Поворот!» — скомандовал он. Глиссер накренился в крутом вираже.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 Внизу поблескивала в сумерках быстрая речка, окаймленная зарослями огромных перистых бамбуков. Там, в полудне пешего пути, находятся густо заросшие развалины тысячелетней давности, древняя столица острова. Есть и другие, большие и лучше сохранившиеся, тоже заброшенные города. До них Мвену Массу пока не было дела.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 Математик, не шевелясь, смотрел в источавшее гневное пламя глаза африканца. «Идите!» — шумно выдохнул он, отступая с тропинки. Мвен Масс снова взял за руку Онар и повел ее между кустов, чувствуя ненавидящий взгляд Бетлона. У поворота тропинки Мвен Масс остановился так внезапно, что Онар уткнулась в его спину. Бетлон.